Скочил Амархам в седло, стал поднимать чистокровного жеребца на дыбы, охаживать плеткой, крутить на одном месте. Четверть часа так неистовствовал, чтоб коня в мыло вогнать. Лишь потом вылетел на дорогу и погнал к ближайшему посту. В ожидании министра они были расставлены по всему тракту через каждые две версты. Завидев бешено мчащегося человека в папахе, на дорогу с двух сторон выскочили казаки с ружьями наготове. Он издалека закричал «Засада! Там засада! Я прапорщик милиции князь Эмархан!» Когда его окружили, он, задыхаясь с нарочной бессвязностью, рассказал, что видал на холме над трактом блеснувшее дуло длинного горского ружья, «Не злоумышление ли на жизнь великого человека?» Урядник гаркнул на казаков, тем мигом вывели коней. «Веди, господин прапорщик, показывай. Дело государева!» «Погнали обратно!» архан на своем тысячнуку не оторвался далеко вперед. «Так надо было!» Соскочил с седла ниже холма, на котором дрых клуб и варится. Наверху грянул выстрел. Стрелял реза, как уговорено. Язаки с гейканем, выхватывая из чехлов ружья, обнажая шашки, летели наметом. Не дожидаясь, Амархан ринулся по склону и через несколько мгновений уже был подле бац. Вдруг не пробудился. Нельзя допустить, чтоб его сонным взяли. Аварец как раз приподнялся, мотал тяжелой башкой. — Русские! — крикнул Амархан. — Убить меня хотят! Беги, брат! — и нырнул в кусты. Ничего, спросоня, не понимая голбатцы, поднялся, выхватил кинжал, второй рукой дернул из-за спины пистолет. О, тот-то его увидали, ломящиеся через заросли казаки. Расчет был безошибочный. Увидав в укромном месте горца с оружием, русские без лишних расспросов кинутся его вязать. А голбатцы не тот человек, чтобы им даться. Взвел Эмархан курок своего длинноствольного пистолета, упер дулами шведок, прицелился, и если аварийца плашает, и даст себя без оружия, надо уложить его на повал. Однако не о том Эмархан тревожился. Едва на поляну выспали казаки, голбатцы без малейших колебаний, выстрелил в первого... Бросил дымящийся пистолет и той же рукой обнажил шашку, а вторая рука уж всаживала кинжал в грудь следующего врага. В одно мгновение, потеряв двух товарищей, казаки отшатнулись от сверкающего длинного клинка. Развернувшийся варец побежал к кустам, прыгая то вправо, то влево. Вслед ему стреляли, но, несмотря на близкое расстояние, попасть не могли. — суда брат! суда негромко позвал эмархан и когда брек услышав бросился в его сторону разрядил пистолет почти в упор пуля попала в глаз галбацподи понять не успел что убит надрухнувшим навзнич телом собрались казаки но «Ну, князь выручил сказал урядник ушал былала зверюга э мать ваша!» Заругался М. архан как ругаются русские офицеры. «Живым надо было брать! Живым! Упустили! Что я один мог? Только насмерть бить! А если их тут много, вдруг еще где сидят? Майор Чесноков, знаешь? Так точно, как не знать! От них наш Есаул всю инструкцию получил, где караулить и как. Надо майору реляции слать! Срочно!» Казачий начальник сдвинул выгоревший на солнце брови. «Зачем реляцию? Пошлю на ручного сам слетаю? Нельзя тебе пост бросать!» «Тут-то оставайтесь, мертвец, стерегите! умюриды в своих мертвых не бросают! Если он не один был, остальные сюда придут. Садись, пиши реляция!» Грамотных урядников Эмархан отруду не встречал. «По слогам читать — это ладно, но писать начальству простой казак не обучен».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 Отозвался издалека верный помощник, нарочно отбежал.